«Погляди, что у тебя делается под кроватью!» — сказала она. Малыш разом вспотел. Неужели она уже обнаружила Карлсона? «Ничего у меня под кроватью нет», — пробормотал он. «Ошибаешься!» — оборвала его Бок. «Там скопились целые горы пыли. Дай мне подместим. Марш отсюда!» Но малыш уперся. «А я все равно буду сидеть на кровати, раз меня изолировали!» Ворча, бок начала подметать другой конец комнаты. «Сиди себе на кровати, сколько влезет, пока я не дойду до нее. Но потом тебе придется убраться отсюда и изолировать себя где-нибудь еще, упрямый мальчишка!» Малыш грыз ногти и ломал себе голову. «Что же делать?» Но вдруг он заерзал на месте и захихикал, потому что Карлсон стал его щекотать под коленками, а он так боялся щекотки!» Фрюкен бок вытаращило глаза. Так-так, смейся, бесстыдник, мать, брат и сестра тяжело больны, а ему все нипочем. Правду люди говорят, с глаз долой, и сердце вон. А Карлсон щекотал малыша все сильнее, и малыш так хохотал, что даже повалился на кровать. — Нельзя ли узнать, что тебя так рассмешило? — хмуро спросила Фрекенбок. Ха — Ха-ха-ха! Малыш едва мог слово вымолвить. Я вспомнил одну смешную штуку. Он весь напрягся, сились вспомнить хоть что-нибудь смешное. Однажды бык гнался за лошадью, а лошадь так перепугалась, что со страху залезла на дерево. — Вы не знаете этого рассказа, Фрекенбок? Босса часто рассказывал эту историю, но малыш никогда не смеялся, потому что ему всегда было очень жалко бедную лошадь, которой пришлось лезть на дерево. Фрекенбок тоже не смеялась. «Не заговаривай мне зубы, дурацкие роскозни. Виданное ли дело, чтобы лошади лазили по деревьям?» ну, «Конечно, они не умеют», — согласился малыш, повторяя слово в слово то, что говорил Босса. «Но ведь за ней гнался разъяренный бык». «Так что же, черт возьми, ей оставалось делать!» Босс утверждал, что слово «черт» можно произнести, раз оно есть в рассказе. Но фрекенбок так не считала. Она с отвращением посмотрела на малыша. Ха, расселся тут, хохочет, сквернословит, в то время как мать, сестра и брат лежат больные и мучаются». «Диву даешься! Что за...» Малыш так и не узнал, чему она диву дается, потому что в этот миг раздалась песня «Плач малютки привидения». Всего лишь несколько резких трелей, которые зазвучали из-под кровати, но и этого было достаточно, чтобы Бок подскочила на месте. «Боже праведный, что это такое?» «Не знаю», — сказал малыш. Зато фрекенбок знала. «Это звуки потустороннего мира. Ясно, как божий день!» «А что это значит, потустороннего мира?» — спросил малыш. «Мира привидений», — сказал Бок. «В этой комнате находимся только мы с тобой, но никто из нас не мог бы издать такие странные звуки». «Это звуки нечеловеческие. Это звуки привидений. Разве ты не слышал? Это вопли душ, не нашедших покоя!» Она поглядела на малыша широко раскрытыми от ужаса глазами. «Боже праведный! Теперь я просто обязана написать на телевидение!» Фрекенбок отшвырнула щетку и совок, села за письменный стол малыша, взяла бумагу, ручку и принялась писать. Писала она долго и упорно. — Послушай-ка, что я написала, — сказала она, закончив письмо. — Шведскому радио и телевидению. Моя сестра Фрида Бок выступала в вашем цикле передач о духах и привидениях. Не думаю, чтобы эта передача была хорошей, потому что фриди чудится все, что ей хочется. Но, к счастью, все всегда можно исправить, и эту передачу тоже, потому что теперь я сама живу в доме, битком набитом привидениями. Вот список моих встреч с духами. Из нашего кухонного окна раздалось странное мычание, которое не могла издать корова, поскольку мы живем на четвертом этаже. Значит, этот звук был просто похож на мычание. Второе. Таинственным образом исчезают из-под самого носа разные вещи, как то. Сдобные плюшки и маленькие, запертые на замок мальчики. Номер три. Дверь оказывается запертой снаружи, в то время как я нахожусь в комнате. Ума не приложу, как это происходит. Четыре. На кухонной стене таинственным образом появляются надписи. Пятое. Неожиданно раздаются какие-то душераздирающие звуки, от которых хочется плакать. Приезжайте сюда, не откладывая, может получится такая передача, что все о ней будут говорить с глубоким уважением Хильдурбок. И как это только вам могла прийти мысль пригласить Фриду выступать по телевидению? Фрекен Бок, исполненное рвение, тут же побежал отправлять письмо. Малыш заглянул под кровать, чтобы выяснить, что же делает Карлсон. Он беспокойно лежал там, и глаза его сияли. Он выпал с веселый и довольный. о го, -го завопил он, дождемся вечера! Когда стемнеет, у дома мучительница и в самом деле появится материальчик для письма на телевидении. Малыш снова начал смеяться и нежно посмотрел на Карлсона. Оказывается, быть изолированным очень весело, если изолирован вместе с тобой, сказал малыш. Тут он вспомнил о Кристере и Гуниле. Собственно говоря, он должен был бы огорчиться, но некоторое время не сможет с ними играть, как обычно. Ну, неважно, подумал малыш. Играть с Карлсоном все равно веселей. Но Карлсон тут заявил, что больше играть ему некогда. Он сказал, что ему надо срочно лететь домой, приделать к моторчику, Глушитель. Нельзя, чтобы привидение из Вазастана прилетало, громыхая, как железная бочка, понимаешь? Привидение должно появиться беззвучно и таинственно, как и положено привидению. Когда у дома мучительницы волосы встанут дыбом. Потом Карлсон и Малыш договорились о тайной системе сигналов, которые будут передаваться с помощью звонков. Один звонок — это немедленно прилетай. Два звонка — «Ни в коем случае не прилетай!» «А три звонка, значит, какое счастье, что на свете есть такой красивый, умный, в меру упитанный и храбрый человечек, как ты, лучший в мире Карлсон!» «А зачем мне для этого звонить?» — удивился малыш. «А я тем, что друзьям надо говорить приятные и ободряющие вещи примерно каждые пять минут. А ты сам понимаешь, что я не могу прилететь к тебе так часто». Малыш задумчиво поглядел на Карлсона. «Я ведь тоже твой друг, да? Но я не помню, чтобы ты говорил мне что-нибудь в этом роде». Карлсон рассмеялся. «Эй, как ты можешь сравнивать? Да кто ты есть? Ты всего-навсего глупый мальчишка, и все!» Малыш молчал. Он знал, что Карлсон прав. «Но ты все-таки любишь меня?» «Так, конечно, люблю, честное слово!» — воскликнул Карлсон. «Сам не знаю за что, хотя и ломал голову над этим, когда лежал после обеда и мучился бессонницей». Он потрепал малыша по щеке. «Конечно, я тебя люблю, и даже догадываюсь, почему. Потому что ты так не похож на меня, бедный мальчуган!» Он вылетел в окно и на прощание помахал малышу. «Если ты опять начнешь трезвонить, как пожарная машина!» — крикнул он то это будет означать, что либо и в самом деле пожар, либо я тебя снова разбудил, дорогой Карлсон, лети скорее ко мне, да прихвати с собой мешок побольше, чтобы положить в него мои игрушки. Я тебе их дарю. На этом Карлсон улетел. А Бимбо лег на пол перед малышом и принялся энергично стучать хвостом по ковру. Щенок так делал всегда, когда хотел показать, что он чему-то очень рад и просит уделить ему немного внимания. Малыш улегся на пол рядом с ним. Тогда Бимбо вскочил и даже затявкал от удовольствия, потому что уткнулся в плечо малыша и закрыл глаза. «Ты радуешься, что меня изолировали? Что я не хожу в школу, а сижу дома?» — спросил малыш. «Ты, Бимбо...» Наверное, думаешь, что я самый лучший в мире.